Глава 13. Московская жизнь. 28 декабря в саду Эрмитаж в каретном ряду купец П. В. находясь в нетрезвом состоянии, зател на веранде ссору со своим сыном. Ссора обострилась. Папаша тут же на веранде начал учить сына, как следует себя держать в обществе. Учение перешло в драку, привлекшую к себе внимание посетителей. Ни отец, ни сын из сада добровольно идти не пожелали а когда их выводили силой, то они нанесли побои двум половым и распорядителю сада, о чем полиция составила протокол. По городам и селам. От екатеринбургского полицмейстера получено по телеграфу сообщение о бегстве кассира Государственного банка Михаила Абатурова, похитившего 2000 рублей. Абатуров скрылся вместе с кафе «Шантанной» певица Александрович по сцене, а по паспорту Александра степановны Румянцевой. Полицмейстер просил принять меры к задержанию беглеца. «Хунхузы?» — спросил я, всматриваясь в засыпанные снегом склоны. Из-за сугробов, словно черти из проруби, полезли синие фигуры. Нет сомнений, хунхузы. Их широкополые шляпы замелькали меж деревьев, дау сверкали, как льдинки. Сотни? Две? Нет, наверное, больше. Часть бандитов были верхом. Их косматые лошади, пеги и вороны неслись к поезду, поднимая тучи снежной пыли. «Ваше сиядство, в укрытии — кто-то схватил меня за рукав, потянул обратно к вагону. Первый выстрел ударил по обшивке, оставив рваную дыру. Потом грянул залп. Кунхузы открыли огонь. Пули засвистели над головой, вонзаясь в дерево, со звоном отскакивая от металла. Не знаю, с такого расстояния, сколько попало по вагону, но стало не совсем комфортно, особенно учитывая минимальный опыт пребывания под обстрелами. Кто-то закричал в соседнем вагоне, женский голос пронзительный, полный ужаса. Хоть бы заткнули ее, только паники не хватало. Казаки уже сыпались из вагонов, как горох из мешка. Винтовки затрещали, снег закипел пулями. «Отобьемся, у нас пулеметы и вообще!» И тогда грянул мощный взрыв, сзади. Оглянулся. В районе последнего вагона, откуда отстреливались казаки, раскрывался желтовато-черный комок дыма и копоти. Недалеко от меня в снег шлепнулась окровавленная рука. Ничего не видно. И что там могло взорваться? Упал я в снег не от взрывной волны, хотя на довольно бурным порывом ветра сбил с головы шапку. Показался ли кто-то меня толкнул? Стоило протереть глаза, как увидел первого хунхуза узкоглазый, с обмороженным лицом, вцепился в подножку моего вагона и лез вверх. Проклятый ноган никак не хотел появляться на свет, за что-то цеплялся. И пока я собрался стрелять, над моим ухом бахнул выстрел, и бандит завалился под колеса, громко завыв. «Да что ж вы творите?» Меня дернул кто-то да так быстро, что я даже на ноги встать не мог. А потом и вовсе схватили с обеих сторон. Так и затащили, сначала в вагон в четыре руки, а потом в купе, бросив там на пол. Все, лежите, не поднимайтесь, там и без вас есть кому воевать. А случай что мне потом отвечать? В годах уже казак, лет сорока, наверное, он и борода с проседью. Но сильный, меня волок будто ребенка. Я даже обидеться не успел. Да и смысл какой. Там есть казаки жандармы, найдется кому командовать. Потому что среди моих умений такого нет. А рядом жиган, зыркает по сторонам. Ну все, браток, вы тут без меня дальше. Титрованец вздохнул, тяжело и исчез, будто его здесь и не было. Загрохотали пулеметы, причем один прямо под окном купе. Как-то все воспринимается нелинейно, отрывками. Казалось только, что я рассматривал стоящего в дверях моего купе казака, прикидывая, сколько у меня с собой патронов для нагана. Желательно при этом заткнуть уши, потому как этот дамский вой на одной ноте с небольшими перерывами на вдох уже надоел. И вот мой хранитель почему-то падает в проход, судорожно подергивая ногой. А снаружи доносится бормотание каких-то деятелей на нерусском языке. Револьвер я из руки не выпустил, так и держал, не вставая на четвереньках до затихшего уже казака, высунул в проход руку и выстрелил трижды. Наверное, хунхузы сюда случайно попали, потому что из ответных действий я отметил только шум покидающих вагон организмов. Пулемет под окном замолчал ненадолго, видать, стреляющий магазин менял. Вот интересно, а где все? Вагон, судя по всему, пустой. Где эти жандармы с казаками? С такими силами какой-нибудь Лихтенштейн завоевать можно, а они куда делись? И нет бы продолжить прятаться, как и положено нормальному руководителю. Но вагон-место ненадежное. Вон казаку шальной пули во лбу дырку сотворила А уж, казалось бы, спрятались как следует. И я двинулся к выходу. На звук Матсона. Это точно наши там орудуют. Блин, даже мне понятно, что позицию пулеметчик занял так себе. Наверное, где получилось, там и упал. Никакого прикрытия, голая земля, огонь поинтенсивнее в эту сторону и... Накаркал. Да что ж ты будешь делать? Наш парень стрельбу закончил по причине огнестрельного ранения в плечо. И перевязывать ее надо поскорее. Кровить не слабо, мне с дистанции метров 10 видно хорошо. Развернулся и побежал в купе. Перевязочные пакеты есть и спрятаны недалеко. Считанные секунды ушли на то, чтобы вернуться, спрыгнуть со ступеньки рвануть к раненому. О стреляющих с другой стороны я не думал. Давай, дружочек, лежи спокойно, сейчас перевязочку. Один момент. Я разрезал ему шинели и гимнастерку, разорвал перевязочный пакет. Плохо дело. Огнестрельный перелом плеча, тут в наших условиях только ампутация. Но это потом, сейчас жгут, чтобы остановить кровотечение и повязку. И морфи, конечно же. Получится шину соорудить из подручных материалов хорошо. Пока бинтом руку зафиксирую и на шинель оттащу его. — Ваше сиятельство, стрелять надо. Прут изверги. Я огляделся. Пулемет немного остудил пыл хунхузов. Они залегли и теперь передвигались перебежками. Одни стреляют, другие выдвигаются вперед. Потом меняются. Звать как? — Проф, Ваше сиятельство, стрелять надобно. Я сначала не понял, что это такое за имя. Потом до меня дошло. Это из-за кровопотери морфии у него получилось не очень внятно. Одна только беда. Я из Мацана не стрелял никогда. Даже рядом не стоял. Может, там надо одновременно пять кнопочек нажимать и зубами рычажок придерживать. Наверное, мое сомнение было заметно даже раненым, и он сказал, «Там только на спуск нажать, хоть в ту сторону, короткими». Секунд 10 я примерялся, потом до меня дошло, и я, вроде бы поймав прицел какие-то фигурки, мельтешащие вдали, и нажал тот самый крючок. Отдача повела ствол в сторону, и очередь сорвалась на втором выстреле. Новая попытка привела примерно к тому же результату. И только с третьего раза получилось, как надо. Уложил сразу трех или четырех хунхузов. Магазин кончился, и тут я увидел, куда подевались остальные. Казаки обошли бандитов с тыла и ударили со всех стволов. Пять минут, и все кончено. Оставшиеся в живых разбежались. Потом считать мы стали раны. Семеро убитых, 34 раненых, из них 8 тяжелые. Один огнестрельный перелом, один позвоночник, три ранения живота, еще три груди. Основные потери во взорванном вагоне. Кто-то очень хитро рассчитал длину поезда, уложил взрывчатку прямо в том месте, где остановились теплушки казаков. Найду, лично расстреляю. Остальные раненые более-менее терпимо. Мягкие ткани, конечности без переломов. И одно, блин, вывихнутое плечо, на ровном месте, от нападения какого-то сброда, вооруженного неизвестно чем. Отряд у хунхузов был втрое больше наших, да еще и засада, подготовленная, грамотно спланированная. Но меня все равно душила злость. Это же не фронт, не регулярная армия. Какого черта мы вообще понесли потери от шайки бандитов? Разбор полетов я отложил на потом. Сам поспешил на сортировку. Будем оказывать помощь в условиях, приближенных к боевым. Пока сносили, раскладывали, успели установить палатку для операционной и даже начать ее разворачивать. Час от старта работ до момента, когда можно было проводить первую операцию. С небольшим плюсиком в три минуты, но результат просто отличный. На неподготовленном месте в чистом поле. Вот, медики молодцы. В дороге не песни распевали, а занимались учебой. Воду уж кто, шапка закидательскими настроениями не страдает. И сортировку провели спокойно, без лишней суеты. Кого надо, безболили, повязку поменяли. Меня, правда, пытались оттереть, мол, не гоже самому главному начальнику руки пачек есть кому. А нет, ж позвольте, я тоже кое-что умею. Сменил китель на белый халат, встал за операционный стол и лично провел первую лапартамию. Пуля прошла насквозь, задев кишечник, обычное дело для боевого огнестрела. Руки работали автоматически, но в голове билась только одна мысль. Вот этим мне и надо заниматься. Не бюрократию разводить, не распоряжение подписывать, а оперировать. Потому что люблю это, а не административную работу. Вон тройер пусть бумажки перекладывают с утра до обеда и с правой стопки влево, а потом наоборот. До порта Артура, считай, еще не доехала, а уже тошнит меня от команд, которые надо раздавать подчиненным. И это со скальпелем в руках. Пока медики оперировали и перевязывали, остальные разбирали завал на путях. Умно, кстати, сделали. Не просто набросали мусор на рельс, а за поворотом, так что заметная преграда становилась, когда до нее оставалось совсем немного. Так поезд мог вообще сойти с рельсов. Заодно перегружали имущество из последнего вагона, пострадавшего от взрыва. Что именно там рвануло, пока оставалось загадкой. Но использовать для передвижения никак не получится. Выгрузим, отцепят, прибывшие железнодорожники найдут, что делать. А я, тяжело повздыхав и отмывшись от крови, вызвал больших и средних воинских начальников для разбора полетов. Ибо пистон — первое, что должен выдать начальник, если подчиненные задачи не справились. Делается это по-разному, кто как умеет. Кто кричит и топает ногами, иные начинают читать многочасовые нотации, выматывающие душу. Мне рассказывали про уникума, который мог так зафутболить корзину для бумаг, что она пролетала над головой нерадивого сотрудника в считанных миллиметрах. Все это не про меня. Если у тебя есть авторитет, то тратить силы и время на разнос смысла нет. Довольно пары слов. Так я и поступил. Господа, выражаю вам свое неудовлетворение, — начал я, не повышая голоса. Как человек гражданский, я тонкости воинской службы не понимаю, но сегодняшнее происшествие показало, что с охраной состава никто не справился. Мы движемся по чужой территории, где полно бандитских групп. У нас в достатке оружия, люди, но почему-то они не оказались там, где были нужны. Я выдержал паузу, оглядывая виноватые лица. К началу движения жду предложений, как исправить этот бардак. Каждый из вас напишет рапорт с объяснением причин произошедшего. Список погибших с адресами родных мне немедленно. Повернулся к Троеру. Валериан Дмитрич, займитесь вагоном. Пусть стекло закроют как следует. Тут сквозит неимоверно. А мне предстоит написать семь писем родным погибших. Вернее, восемь. Один тяжелораненый скончался на операционном столе. Очень неприятная обязанность, знаете ли. Надо сказать, пистон подействовал. Дальше ехали, ощетинившись стволами. На бункере после паровоза установили пулемет. Еще одну площадку сделали на крыше последнего вагона. Правда, скорость нашего состава несколько упала, по сравнению с прежними темпами мы тащились еле-еле. В знаменитый тоннель под Большим Хинганом мы въехали как по заказу, вскоре после рассвета. В этот момент солнце показалось из-за хребта, окрасив снежные вершины в золото. Картина завораживала, синеватые тени ложились на склоны, белизна снегов вспыхивала багряными отблесками. Такой вид стоило бы запечатлеть. Надо заказать у художников, пока нет в избытке, нарисуют в любом стиле. Только мы втянулись в нору под горой, сразу вагон наполнился дымом и копотью, освещение выключилось на несколько секунд. Тут же кто-то из гражданских проявил восторг от нахлынувшей клаустрофобии, начал выкрикивать, что жизнь кончилась и смерть близка. Не состав, а клиника доктора Фрейда на колесах. Кстати, приезжал он к нам в Базель по приглашению Юнга. Но близко я с основателем психоанализа не сошелся. От предложенной помощи отказался. Карл Густав потом от меня пилюль получил за попытку влезть в нашу семейную жизнь без спросу. Не доверяю я этим шарлатанам. Но настроение испортил как раз Крикун. Очень уж он контрастировал с величественным пейзажем. Про Венского психиатра я так вспомнил к случаю. «Валериан Дмитриевич!» — крикнул я, и мой заместитель явился спустя буквально несколько секунд. «Да, ваше сельство». Найдите этого горлопана и скажите, если он не заткнется, то я выброшу его из вагона, во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Сию минуту. Троер, к счастью, не особо богобоязнен, Святотаство в виде цитирования Евангелия проигнорировал. Вернулся через минуту и доложил, что наш попутчик решил остаться в вагоне, а потому успокоился. Это он пошутил, что ли? Первый раз на моей памяти». Мы сидели в моем купе, и Валериан Дмитриевич просвещал меня по поводу тоннеля и его стратегической важности. Чей трансип того и Манчжурия, а чей туннель, того и транссип. А по мне, ну ее в болот, это геополитику. Свою землю еще через сто лет освоить не смогут толком, а -то еще присовокупить. В такие моменты начинаешь завидовать Лихтенштейну, который я совсем недавно думал захватить сотни казаков. Тамошнему князю Иоганну хватает и того, что есть. Мудрый правитель. На ближайшей станции Троер разослал срочные телеграммы, и в Харбин мы уже пребывали под звуки фанфар, фигурально выражаясь. Нас встречал целая делегация, начальник отдельного корпуса пограничной стражи, генерал Чичагов, командир третьей бригады, полковник Польчевский, ну и всяких военных рангом поменьше с полдюжины, а то и больше. Всех не запомнил, хотя Троер даже целый список составил с описанием. Кто за что отвечает и у кого больше всего власти. Понятно, что у погранцов и военных. Тут русский фронтир, тут гражданские не катят. Генерал Чичагов начал с вежливого наезда. Глядя, как санитары быстро на носилках перетаскивают раненых в санитарные повозки, Николай Михайлович, теребя борду, выговаривал мне за плохую организацию охраны. Как миновали станцию Манчжурия, надо было сразу телеграфировать мне. Я бы пустил вдоль дороги разъезда казаков навстречу. Мы флонировали по перрону вокзала, морщись от паровозного дыма, что на нас несло. Свита почтительно шагала позади. Николай Михайлович, оправдывался я, так ведь по последним сводкам все спокойно вдоль дороги. Мой секретарь специально поднял донесение, да и сотни казаков с нами была. Восемь погибших, 34 раненых, от сотни осталось чуть больше половины. Хорошо я так попутешествовал, а ведь проехать успел едва половину Манжурии, до порта Артура еще пилить и пилить. Попросить у Чичагова еще две сотни про запас. Лучше попрошу побольше пулеметов. Черт, а ведь в Харбине должны быть паровозные мастерские. Почему бы не сделать примитивный бронепоезд? Поставить пару орудий на платформы? Обложить все это дело какими-нибудь шпалами?» Я пригляделся к генералу. «Военная косточка, служака. Такому дай направление, сам попрет, как бронепоезд». «Прошу проехать в метрополь», — пошел в атаку Чичагов. «Лучшая гостиница в Харбине, в европейском стиле». Пару дней отдохнете, а я пущу разведку дальше вдоль дороги. Великий князь не простит мне, если с вами что-то случится. Сергей Александрович не простит, если жандармы, я повернулся к свите, в которой шло несколько чинов и стражи порядка, не выяснит, кто так ловко устроил на нас засаду. Поезд практически был взят штурмом, чудом спаслись. Думаю, не китайские бандиты заложили мину под пути. Генерал сморщился, будто съел целый лимон. Явно подвез ему еще лишнего гемора. Мне даже стало жалко Чичагова, но этот приступ жалости быстро прошел. Сразу как вспомнил того самого молодого пулеметчика, которому ампутировали руку почти до плечевого сустава. Чего мне ждать от Харбина? Еще одного нападения. Я потрогал вороненную сталь нагана в кармане шинели. Револьвер меня успокоил, но ненадолго. От яда в чай он не спасет. Нет, не ласка у меня встречает Манжурия. «Вернусь ли домой живым?»